Глава восьмая. Сэм в темнице. Темницей и впрямь была самая, что ни на есть глубокая. Сперва двое солдат спустились с Сэмом на обычную глубину. Потом отворили какую-то дверь чуть не в фут толщиною, столкнули нового узника вниз по склизглым каменным ступеням и замкнули за ним дверь. Скудный свет проникал через единственное крохотное оконце, пробитое высоко под потолком и совершенно недосягаемое. Это была мерзкая дыра. Здесь стоял тот характерный унылый запах, какой идет от старых журналов, свальных в кучу где-нибудь на чердаке. Сэм присаживался то на сырой обомшелый камень, то на третью снизу ступеньку лестницы, из темного угла, обследовать который у него не было ни малейшего желания, доносился стук падающих капель и странные чавкающие звуки, наводившие на мысль о каких-то живых существах. В общем, веселого мало. К сожалению, этот вывод он сделал уже в течение первых двух минут, а за последующие час-полтора ни к новым выводам ему прийти не удалось. Он закусил так плотно и выпил так много, что в любом маломальски пристойном месте наверняка бы заснул. Но здесь, в подземелье, было очень мокро и пакостно, поэтому он только зевал и бронился. Наконец дверь у него над головой отворилась, пропустив полоску света. Двое солдат, по-видимому, весьма довольны собой, спустились по лестнице. «Хлеб!» объявил первый солдат, подавая Сэму «хлебец». «Вода!» сказал второй, протягивая кувшин. «Вот на чем! Теперь тебе придется посидеть, приятель!» И оба загоготали. Сэм поглядел на них с отвращением. «Ничего тут смешного нет».